Остальное довершила антипатия провансальцев к французам как к чуждому и агрессивному этносу. К 1176 году большая часть дворянства и духовенства Лангедока стала катарами, а меньшая часть и крестьяне предпочла молчать и не протестовать.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 Такая концепция испугала и разозлила средневековых французов в 1022 году в Орлеане были сожжены десять катаров преданных своими учениками среди них были духовник короля Роберта I Ваэтьенс халастик Лизой и капеллан Гериберт как людей их очень жалко они были честными искренними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 Лживое самоназвание вводило и продолжает вводить в заблуждение людей несведущих, стремящихся всюду увидеть классовую борьбу. Именно так воспринял Альбегойцев поэт Александр Блок в пьесе «Розы и крест», и вряд ли стоит обвинять его в этом. По сути дела...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 умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду, а в x 13 веках это умели только феодалы. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, добрее, честнее, благороднее катаров-альбегойцев.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 придавала раннему средневековью ту окраску, которая просвечивает через видимую историю столкновений государств и становления этносов. Наличие двух несовместимых поведенческих и психологических структур в то время было явлением глобальным, оттого так мало памятников искусства осталось от этой эпохи.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 Туда они и перебрались, очистив землю для эпохи возрождения. Неудача их состояла только в том, что они не смогли погубить всех людей, проведя их через мученичество, далеко не всегда добровольное. Как они старались? И не их вина, что жизнеутверждающая начало человеческой психики устояла перед их натиском, благодаря чему история народов не прекратила своего течения. На этом фоне возникла первая инквизиция, основанная испанским монахом Домиником и направленная против еретиков катаров или альбегойцев.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 Бывшие катары, перешедшие в лоно католицизма, Роберле Бугр, Петер из Вероны и Райнир Сакони, были самыми грозными инквизиторами в XIII веке. Их руками были сожжены сотни катаров и вальденсов, а также оклеветанных католиков. Сноска, Лазинский. Роковая книга средневековья. Монахи. Шпренгер и Инститорис. Молот ведьм. Перевод с латыни Цветкова. Москва, 1932 год. Страница 31. Конец сноски. Робер Лебугр бывший в течение 20 лет катаром в Милане и прекрасно знавший нравы и обычаи этой секты, в 1233 году был назначен папою Григорием IX, инквизитором, после чего применил свои обширные знания. Например, в 1239 году в Монтеме, близ Шалона на Марне, он сжег 182 катара. И позднее было тоже. Жак Моле, гросмейстер ордена Тамплиеров и другие рыцари были сожжены в Париже в 1214 году после процесса, проведенного канцлером Гильйомом Ногаре, внуком сожженного Катара. Тайный суд, оружие обоюдо острое. Умирающий дуализм нашел способ